Отец Небесный, мы благодарим Тебя за путь новый и живой к престолу благодати. Спасибо за открытые небесные врата, Боже, которые Ты открыл для нас через кровь Иисуса Христа, через Его тело, Господи, которое есть завеса, Божия, которая была разорвана, и мы имеем сегодня, Боже, доступ к престолу благодати благодаря Твоей крови, благодаря Твоему телу, Господи. Мы приступаем, Боже, мы поднимаемся, мы восходим сегодня к Тебе, Боже, чтобы получить милость и благодать для благовременной помощи, Боже, мы просим Тебя твоей милости помилуй нас, Боже, прости нам грехи наши, прости, Господь, все, что мы сделали неправильного на этой неделе, Господи, худые мысли, слова, поступки, Господи, отсутствие добра, Боже, то, что мы не додали, не долюбили. Не допрости Господи, мы сейчас стоим пред Тобою, мы исповедуемся в наших грехах перед престолом Твоей милости. Давайте возьмем немножко времени и покаемся в грехах. Мы живем в этом мире. Мир лежит во зле, в грехе. Мы, мы ходим в нем, мы пачкаемся. Мы пачкаемся грехом, мы оскверняемся. И для этого, для этого Бог и открыл нам доступ к престолу благодати, чтобы мы могли приступать к Нему и просить. Его, чтобы Он нас очистил. Давайте попросим, чтобы Он очистил нас. Если вы знаете, делали что делали что-то неправильное в мыслях, словах, поступках, попросите Господа прощения сейчас. Попросите Его милости, чтобы Его святая кровь омыла, очистила каждого из нас. Прости нас, Господи, что мы забываем о любви к близким людям. Прости, что бываем так заняты самими собой. Хотим, чтобы все было по-нашему, по-моему, Боже. Прости, Господь, нас, чтобы мы не любили ближнего, близких нам людей, как самих себя, Боже. Прости нас, Боже. Просим Тебя о Твоей благодати, Господь, чтобы мы любили тех, кто рядом с нами. Боже, тех, кто рядом с нами в семье, Господь. алла Наших родных, братьев, сестер церкви прохожих на улице, Господи, соработников на работе. Боже, во имя Иисуса Христа, дай нам любить, как Ты любишь. Боже, во имя Иисуса, мы просим. Алле. Помилуй нас, Господи. Прости наши грехи. Дай нам быть внимательными друг к другу. Не о себе только думать, но и о тех, кто рядом с нами. Помилуй нас, Боже, во имя Иисуса. Обрати наши сердца аллали, друг к другу, к нашим детям, к нашим родителям. Аллали, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Твою святую кровь, которая омывает нас. Благодарим Тебя за то, что Ты, Боже, показываешь нам, что самое ценное, что самое важное в жизни. И самое важное в жизни любить Тебя и любить Господь тех, кто рядом с нами. Аллали, помоги нам жить так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. Слава Богу. Поверни соседу, улыбнись ему так широко, как только ты можешь. А, а, не знаю, пожми ему руку, обними его, если рядом с тобой сестра. Сестра, сестру обнимите, если муж с женой. Аллилуйя. Можно? Муж может поцеловать жену. Аллилуйя. Слава Богу. И драгоценные, давайте мы... Сядем, аллилуйя. Слава Богу. Я так соскучился по церкви, Боже мой, аллилуйя. Три недели, три недели назад я был в Ижевске. Две, две недели назад мы были в Москве, на, в головной церкви на Большом Собрании. Неделю назад мы были в Сеуле, в Корее. Аллилуйя. Я так рад вернуться. аллилуйя. Слава Богу. Я рад, что вы все здесь, никто не потерялся. Ну, почти никто. Как Моисей поднялся на гору, спустился, а народ э, тельца сделал. Давай там скакать, э, давай себе идолов сделать. Но вы этого не сделали. Тельц... <свят> Тельцов нету, слава Богу. <свят> и, а, так Сегодня чем я хочу поделиться с вами? А, давайте мы, а, как церковь, мы куда-то идем, мы направляемся. И давайте мы вспомним а, и поговорим о том сегодня, куда Бог ведет нас, куда мы двигаемся. А, Наши воскресные собрания начались в 2010 году и следующие три года мы делали большой акцент на общение. На общение. Мы, мы поняли, что наша ценность, вообще христианская ценность в общении, во взаимоотношениях. И что прежде всего мы призваны к взаимоотношениям с Богом. Близким, тесным взаимоотношениям с Богом. Только Он может восполнить нашу глубочайшую нужду в безусловной любви и принятии. Жена не может этого дать. Муж не может этого дать. Некоторые Женщины думают, отступлю в брак, и муж меня будет любить, безусловно. Принимать меня такой, какой я есть. А муж не может этого дать, даже если он христианин. Супер-дупер христианин. У него нет этого. Он не может дать тебе безусловную любовь, безусловное принятие, потому что это может дать только Бог. Бог Отец на небе. Поэтому, жены, не сердитесь на нас. Мы вас любим. Ну, как можем. Мы стремимся, мы даем вам любовь и принятие. Но все-таки Бог Он тот, кому мы призваны, и кто восполняет нашу глубочайшую нужду в любви и в принятии. Также мы призваны к общению друг с другом, общению с братьями и сестрами в церкви. И когда мы общаемся с Богом, это приводит к нашему духовному росту. У нас ушло на это три года, чтобы понять. Когда мы общаемся друг с другом, строится община, строится церковь. Церковь – это люди. И когда мы общаемся с миром, то достигаются новые люди – Мне вчера рассказали, как у них футбольная команда У нас тоже есть футбольная команда Братья играют в футбол по субботам На юге Москвы они тоже играют в футбол И вот у них, кто-то брат ездил У них пять человек пришли в церковь через футбольную команду Играя в футбол, доигрались Сейчас в церкви, сейчас счастливы на домашней группе Мы играем в футбол, мы дружим с миром И через, это, через эти взаимоотношения, через это общение Бог приходит в жизни людей Итак, три года, года мы были в общении Мы общались, нам было хорошо, нам было классно В 2014 году что с нами произошло, мы увидели, что нам не хватает... Я был пастор, нас было где-то 80 человек, я был один пастор на 80 человек. Это было похоже на то, как, знаете, взять кусочек масла, разрезать батон вдоль его, и тонким-тонким слоем этот кусочек масла размазать на весь батон, никто не чувствует. Я пытался быть пастором для всех, кто-то чувствовал вкус пастора, кто-то нет, кто-то меня не видел. И Бог дал нам понимание, Бог дал нам понимание из исхода 18 главы, что нужны помощники, нужны со-пастори. И в 2014 году у нас появились 50 начальники. Вот они, 50 начальник Иван Шершнев, Дмитрий Зиновьев, Евгений Коптелов. Кто эти люди? Эти люди помогают пасти стадо. Эти люди, мы увидели, что забота о человеке, которую Бог дает нам, мы не можем заботиться больше, чем о 10 людях эффективно. 10 человек это максимум, максимум людей, о которых ты можешь заботиться. В Библии есть Божий порядок, Божья иерархия, Божья структура. Бог хочет, чтобы каждый человек был, был под присмотром, чтобы у каждого был духовный наставник, и этот человек был в общении. И, и Бог дал нам структуру, и в 2014 году, когда у нас появились, вот эти, у меня появились три помощника, еще три пастора, и видите, у каждого, почему 50 начальник? У, каждый пастор отвечает за 50 человек. Каждый 50 начальник, у него еще есть 50 человек. Слышите меня, да? Или пять домашних групп. Вот у него есть 5 лидеров домашней группы, и у каждого лидера домашней группы еще ну, 5, от 5 до 10 человек. У нас внутри церкви есть еще, знаете, как подводные лодки, есть отсеки, герметичные отсеки. Если один отсек пробило, то другие, они герметичные, лодка не утонет. Вот у нас есть такие сейчас три отсека, три помощника. Внутри церкви есть три пятидесятка, три пастора, которые пасут. 50 человек, но на самом деле они по сути не 50 человек, они заботятся о 5 лидерах домашних групп. И каждый лидер домашней группы заботится о, ну, максимум о 10 членах домашних групп. Вот на это у нас ушло тоже долгое время, но как только мы эту структуру создали, мы за год удвоились. Нас стало 150-160 человек. И по-прежнему остаемся на, на, на этом уровне. Взрослых людей на, на воскресенье богослужение приходит около 150 человек. Плюс еще у нас 60 человек детей. Вот обратите внимание на эту структуру. Если вы член домашней группы, вот здесь вы вот выходите в домашнюю группу, то над вами есть лидер домашней группы, который за вас молится, который зовет вас на домашнюю группу с тем, чтобы вы пришли в общение святых и собравшись вместе во имя Иисуса Христа, вы встретились с воскресшим Христом, и воскресший Христос одарил вас своим царством, своим миром, своей радостью и праведностью. Если у вас нет такого лидера, который вас зовет, вы как, знаете, как современный пастор, Журнал Forbes опубликовал несколько лет назад пятерку самых тяжелых профессий в мире. Самые трудные профессии в мире. В эту пятерку входит профессия или работа пастора. Они говорят, что работа пастора, она сложна. Пастор в современном обществе, это как будто, как будто он пасет стаю кошек. Вы когда-нибудь пробовали пасти стаю кошек? Кошки разбегаются. Или еще котов лучше. Кот, он гуляет там, где хочет. Он сам по себе. У меня есть дома кот, вот его погладить... Нет, вот он, когда он придет, когда он хочет, чтобы его погладили, ну это когда он есть хочет, тогда, собственно, он приходит и начинает тереться. И мы, как стая без пастыря, без того человека, который зовет нас, мы склонны рассеиваться. Библия говорит, что без пастыря люди, как овцы, рассеиваются и становятся изнуренными. В одиночку ты и я, мы никогда не переживем встречу со Христом так сильно, как вместе, собравшись за его имя. Оставшись один на один со своими проблемами, знаете, как дьявол в Африке охотятся, как дьявол в Африке, львы в Африке. Библия говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев. И вот Лестер сам рассказывал, как он в Африке однажды в деревне, начал в деревне, они сидели у костра, и вдруг лев зарычал, где-то там в темноте рык. И говорит, со мной сидели люди, местные жители, говорят, они вздрогнули от рыка льва. Я посмотрел, они, говорят, ну, вы, я спросил, говорят, вы же говорит, всю жизнь здесь живете, неужели вы не привыкли к этому рыку? Они говорят, к этому нельзя привыкнуть. И вот эти местные жители Рассказ, рассказывает, как ль, львы охотятся Лев подходит к загону Где скот Ну такой заборчик там из тростника Подходит, подкрадывается И рычит, в этом загоне спят овцы ну, Спят животные, он рычит, сдает рык Они бегут, несутся Ломают забор и, и он, лев, не спеша бежит, догоняет отбившуюся овечку И ест ее Это картина тебя без домашней группы Скажешь пастор Алексей Ты жестокий сегодня со мной Нет, я тебя люблю Поэтому тебе говорю, нам каждому нужна группа. И не инвалидная группа, а домашняя группа. Слышите, алла Без домашней группы ты одинок. Одиночество – это слабость, изоляция – это смерть. Тебе нужно быть в теле, тебе нужно быть в домашней группе. Поэтому, когда ты в домашней группе, у тебя есть лидер, который за тебя молится, который тебя зовет, собирает тебя, аллалия, собирает, зовет тебя в общение святых, и когда вы собираетесь вместе, мы встречаемся, Христос сказал, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Без встречи с братьями и сестрами ты никогда не переживешь Христа в одиночку, так как вместе собравшись. Поэтому лидер домашней группы собирает стаю кошек, стаю котов. Это не библейский термин, простите, мы овцы. Скажите, я овца. Скажите, аминь. Кто-то мяу говорит, нет. Мы овцы, все-таки мы овцы, наш, нас нужно собирать. Поэтому, если вы в домашней группе, то о вас заботится лидер домашней группы, который молится за вас, посещает посещает вас. У вас есть еще над вами еще 50 начальников, еще один пастор. Если у вас возникли трудности, проблемы, лидер домашней группы не может их решить. Есть еще 50 начальников, которые, встретившись с которым можно поговорить, который за вас помолится, поддержит. И если он не может решить вашу проблему, можете прийти ко мне. В принципе, ко мне может прийти всякий человек. Но если уж и я не решу эту проблему, тогда я отправлю вас к Господу. Как у меня дочь спрашивает, она училась здесь в 12-й школе. Говорит, у меня одноклассники спрашивают, папа, ты кем работаешь? Кем у тебя папа работает? Она пришла ко мне, папа, ты кем работаешь? Это в 7 классе. Я говорю, Лиля, ну скажи своим одноклассникам, что я работаю паромщиком. Они такие, папа, это как? Я говорю, ну я помогаю людям перейти с этого света на тот. Ну я имел в виду и царство тьмы в царство Божие. Мы переправляем людей. Проповедуя Евангелие, мы помогаем людям перейти из царства тьмы в царство Божие. Ну я не переправлю тебя на тот свет, но по крайней мере, когда ты, часть, когда ты член домашней группы, ты под тройной защитой, под тройным благословением, под тройной опекой. И когда мы создали вот эту систему, структуру домашней группы, Когда мы увидели в Библии, что есть 10 начальники лидеры домашних групп, есть 50 начальники, которые отвечают за 5 лидеров домашних групп. На самом деле 50 начальник отвечает за 5 человек, за пять лидеров домашних групп. И каждый лидер домашней группы у него не больше 10 человек. И тогда есть такой поток, знаете, как, как Псалом 132 говорит, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Это как драгоценный Илей, стекающий с головы Аарона на бороду. Вот голова... Вот эта вот голова, пастор, вот эта борода Ааронова, вот эта одежда, это края одежды. Так вот, чтобы с тебя стекал елей, чтобы присутствие Божье стекало, тебе нужно быть, ну, нужно быть в теме. Нужно быть, бороде нужно быть, голове нужно быть рядом с бородой, голова должна быть на месте. Я рад, что у меня сейчас нету никаких поездок, три недели голова где-то носилась ваша. Слава Богу, вернулась. Сейчас у меня нет никаких поездок. Я рад, что я дома. Мы можем быть вместе. Пусть елей течет. Аминь. С пастора на пасторов, на лидеров домашней группы, на каждого члена домашней группы. В этом есть мир. В этом есть безопасность. В этом просто... Тебе нужна домашняя группа. И мне нужна домашняя группа. Аминь. Аллилуйя. Аминь. В церкви есть овцы, которые идут в домашнюю группу. И есть козлики, которые тоже идут на нее. Но неохотно. Хорошо, пойдемте дальше, не об этом. Итак, что произошло? Итак, мы, мы пребывали в общении три года, потом увидели, что нам нужна структура. Как только появилась структура, мы удвоились два раза. Потом увидели, удвоившись два раза, мы, нам стало тесно на репе на Мы открыли второе собрание, но нам все равно было тесно, молодежное собрание. И мы все это время молились, постились. Мы 4 года были в непрерывном посте. Мы купили землю и построили молитвенный дом. Мы переехали сюда в ноябре прошлого года. Интересно, что у меня, мы, переехали, мы переехали сюда в ноябре, начали воскресное богослужение, начали собрание. Но в марте мы начали утренние молитвы, утренняя литургия. Она идет, вось, она идет с 8.20 до 9.00, 40 минут. И когда мы две недели помолились утренними, на утренних молитвах, через две недели я ощутил невероятный покой. Просто покой, какое-то состояние безмятежности. Никакого страха, просто какая-то безмятежность. И я в два дня, был, два дня был почти, как хотел сказать, в нирване просто в таком покое. И я думал, Господи, почему? Откуда этот покой? Мне Бог дал место Писания, где Павел пишет Тимофею, прежде всего прошу, чтобы вы совершали молитвы, моления, прошение, благодарение за всех человеков, чтобы проводить вам жизнь тихую и безмятежную. Жизнь тихая и безмятежная приходит тогда, когда мы совершаем молитвы, моления, прошение, благодарение за всех человеков. Интересно, когда эти молитвы здесь начались по утрам, и вы стали приходить, мы вместе молились, через две недели я ощутил мир и покой, и... И Господь проговорил мне спустя какое-то время, что, Алексей, работа не была завершена, когда это здание было построено. Вы завершили работу, когда в этом доме молитвы были запущены регулярные молитвы. Состояние покоя пришло тогда, когда мы начали здесь молитвы. Это предназначение этого дома. Вы знаете, в Библии покой это не отсутствие дела. В Библии покой это не просто отсутствие работы. В Библии покой это завершенность. Бог шесть дней работал на седьмой день Почил, на седьмой день отдыхал. В Библии покой связан с завершением чего-то. Мы завершили строительство молитвенного дома не тогда, когда мы переехали сюда. Мы завершили тогда, когда начали здесь молитвы. Понимаете? Тогда пришла завершенность. Пришел покой. Аминь. Аминь. Аминь. Поэтому, если у вас есть хоть малейшая возможность хотя бы раз в день приехать сюда, молиться, здесь Дух Божий двигается очень сильно. Аминь. Просто ты приходишь, да и зажигаешься. Есть хоть малюсенькая возможность приехать помолиться. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы так смотрите на меня, как будто я вас это в, в печку пихаю. Вот это какое-то... Нет. Аллилуйя. Это благословение. Итак, два года мы строили молитвенный дом и заехали. Вот он, так он выглядит еще без зелени. Стоит красавец. Отличается от всех домов. Он светлый, я, яркий. Люди задают вопрос. Таксисты знают уже наш адрес. Можете взять такси и сказать, нет, вот, молитвенный дом. Солнцева и вас привезут сюда. Аминь. аллилуйя. И 2017 год. А о чем этот год? Куда нас Бог ведет дальше? То есть Бог вел нас в общение, чтобы мы общались друг с другом. Мы поняли, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Потом мы, у нас появилась структура, появились помощники. У нас есть лидеры домашней группы, у нас есть 50 начальники. Мы собираемся вместе. Мы построили молитвенный дом, начали молиться. Но в 2017 году, послушайте, Бог хочет наделить нас силой Святого Духа. Мы построили дом, мы построили житницу, амбар, кладовую, куда Бог хочет собрать драгоценные души людей. Он хочет собрать сюда спасен, спасенные души. Но чтобы эти души были, урожай был собран, нам нужна сила Святого Духа. Нам нужна сила свыше. И Христос сказал: "Но вы примите силу, когда сойдет на вас дух Святой, и будете мне свидетелями". Вы со мной, друзья мои? Аллилуйя. Вам страшно? Аллилуйя. Мне немножко страшно. Аллилуйя. Бог хочет наделить нас силой, сверхъестественной силой, исцелять больных, изгонять бесов, творить чудеса именем Его, с тем, чтобы сердца людей открывались для Евангелия, чтобы люди спасались. Вы слышите? Бог хочет наделить тебя этой силой. Слава Господу. Я сейчас читаю книгу Эй, В 1950-60-е годы он служил. Во время богослужений Бог открыл ему. Он молился дома, заперся дома, сказал, Господи, я хочу переживать Твою силу. Ты сказал, что именем Твоим я буду изгонять бесов. Это касается меня, всех людей. Воскрешать мертвых, исцелять больных, где это? И он заперся дома в кладовой и сказал, Жене, запри меня. Боже, покажи мне, что мешает Твоей силе действовать через меня. И он не выходил, Он, он раз заперся, жена начала петь, печь что-то, он постучал, говорит, выпусти меня, я хочу кушать. Выходил, заходил, потом в конце концов сказал, все, я не выйду, пока Бог не придет. И в этой молитвенной кладовке, где он молился, однажды Гос, все-таки Господь пришел к нему и назвал ему 13 пунктов того, что мешает ему, э, э, в силе Божьей течь, Божьей силе течь через этого человека, через этого пастора, священника. Это было 13 пунктов. Два пункта он так и не открыл, это было личное, он даже жене не сказал выйдя из этой кладовки, они плакали женой, он написал на кусочке картона из-под э, из коробки, из-под обуви была. написал эти 13 пунктов, два последних стер. Но пункты-то простые были. Первый о том, что Бог, там Бог говорил, что... Э, Ученик не будет выше своего учителя. Если, вас гнали, будут, если меня гнали, будут вас гнать. И ученик тоже должен, быть, должен, должен заплатить ту цену, которую платил Иисус. Иисус уединялся, Иисус постился, Иисус молился. Бог сказал ему, без этого, без этой цены, которую я заплатил, вы не можете, ты не сможешь достичь, ты не сможешь увидеть силу мою, льющуюся через тебя. Говорит, Второе, что, но каждый ученик будет похож на учителя. Господь хочет, чтобы мы стремились к совершенству. Второй пункт Бог сказал ему, чтобы ты стремился к совершенству, стремился быть святым, стремился к святости. И, и, и вот эти три пункта, и он, и там еще были другие пункты. И, и Аллан говорит, я начал работать над тем, чтобы убирать из моей жизни то, что мешало в Божьей силе течь. И говорит, по мере того, как я это делал, вычеркнул эти пункты, я видел, как на богослужениях сила Божья увеличивалась. И потом однажды, говорит, я помню, когда я вычеркнул последний пункт, и во время богослужения... Когда они молились за больных людей, было были невероятные исцеления. Одна женщина почувствовала, что у нее комок в горле, что-то отделилось, какое-то тело и народное у нее в горле. Она пошла в туалет, отхаркнула, и это, был, это была раковая опухоль, кусок просто. Она, она отвали, отвалилась, она выплюнула ее. У нее был рак, она просто отделился. Я видел его служение, когда он служил, этот человек, в, Мал в Малайзии. Восемь человек слепых, слепцов слепые, вот подводят к Нему, Он молится за них, и они все восемь исцеляются, Бог исцеляет через Него. Вот где это, скажите мне? Где это? А, у нас много пунктов, да, у нас много пунктов. Бог ведет нас к тому, чтобы мы очищали себя, чтобы мы стремились, чтобы Его сила могла течь через нас, чтобы мы виделись, ну, видели людей вокруг нас исцеленными. Бог заплатил цену невероятную, чтобы люди были спасены и исцелены, но теперь... Вопрос за нами, мы эту цену заплатим или нет. Пауза. Аллилуйя. Итак, и Бог хочет, чтобы... Поэтому год 2017 мы чувствуем, Бог хочет восстановить свою силу Святого Духа, чтобы сверхъестественно было в нашей жизни. И каждому из нас будет брошен вызов, что нужно нам убрать из нашей жизни, что устранить, чтобы его сила могла свободно течь, и люди могли спасаться, люди могли исцеляться. Одно из этих верю, действий Божьих, когда Бог хочет, когда Бог желает, через что Бог желает наделить нас своей силой, была вот эта поездка в Корею, когда внезапно в феврале этого года мне пришло на сердце понимание, что нам нужно ехать в Корею, и мне не одному, а взять группу служителей, братьев, чтобы мы поехали вместе. И вот об этой поездке я сейчас немного расскажу. Вы за нас молились, помните, в начале апреля нас поехало 8 человек, ну давайте вот мы перейдем. У нас было 8 дней. Мы были один день туда, один день обратно. Мы провели два дня на Молитвенной горе. Молитвенная гора находится в 60 километрах от города Сеула. Специально была куплена церковью для молитвы и для церковного кладбища. Мы два дня осматривали церкви и город Сеул. Два дня мы служили на Альфа-конференции, провели богослужение, еще молодежную конференцию. И вот об этом мы поговорим немного. Мы летели с пересадкой в Астане. Удивительно то, что у нас было 8 часов, и пастор церкви... Которая, которая пастор из церкви Караганда. Это 180 километров от Астаны. Он прилетел. Удивительно то, что мы приземлились в 16.25 в Астану, а он приземлился в 16.27. И мы встретились, он дал нам свой микроавтобус, нас повозили по городу, показали город, накормили. Я не буду еду показывать, короче. Но мы... мы так удивительно, что совпало. Нас встретили, привезли на квартиру, покормили, повозили по городу, потом мы поехали в кафе с пастором посидели, пообщались, и, знаете, удивительно, эта связь, божественная связь, они делают тур в Израиль, и тур у них стоит 560 долларов, осенью, 560 долларов, и мы искали возможность, чтобы нашу церковь вывести в Израиль, и сейчас выглядит так, что мы нашли людей, с которыми мы поедем, слово жизни Караганда и слово жизни Щелкова, мы соединимся, поедем в Израиль, по 560 долларов скинемся, ну плюс еще билеты, и вместе мы там погудим в Израиле, Аллилуйя, и будем у стены плача петь, петь эту песню, Аллилуйя. Вот, Слава Богу. Ну, удивительно тоже эта встреча была. Вот мы летим дальше, видите все восторженные лица. Они не знают, эти люди еще их ждет впереди на самом деле. Летим дальше. Нас привезли. Это получается вторник, вторник утра. Мы в понедельник вылетели, вторник утра. Вот есть такая гостиница, называется Дом Любви (House of Agape). Алексей говорит, это мой дом. Алексей Агапов. Позволяю вам здесь пошить. Мы жили в номерах по двое, вот первый день мы пошли в столовую, там раздают еду, вот в такой вот, в такой вот поднос, вот это суп сюда наливают, это рис, это, это рыба, все это с перцем очень сильно, это листья, не знаю чего, тоже с перцем, а это кимча, это капуста, которую с, с перцем тоже промариновали. По взглядам братьев я понял, что некоторых желудок это не принимает, поэтому ночью они сбежали все в ближайший магазин доширак покупать местный И, и утку. У меня было... Э, мы ехали командой, чтобы сплотиться тоже, ну, переплавиться. Каждый из нас, он как самородок. Как самородок, ну, знаете, самородок, э, кусочек э, золота, найденный вот так вот. Но, но самородки, сами по себе, они и ценности, ну как, ну только лежать вот на витрине. Чтобы из самородков сделать что-то доброе, эти самородки нужно собрать вместе и расплавить их в ступе. И вот Господь нас собрал вместе и расплавлял. Я не ожидал, э, ну как, из, что из меня столько вылезет всяких примесей из меня столько лезло вообще, особенно когда братья разбегались и постоянно просили в туалет куда-то уйти, И мы их ждали, я говорю, да сколько же можно, что-нибудь ну, сделать с собой. А Бог сплавлял нас вместе, буквально сплавлял нас вместе. И вот удивительно, ну вот удивительно, поэтому сейчас в меня вплавлен Алексей Таракин, Иван Шершнев, Алексей Гаповалов, поэтому если я иногда веду себя как один из них, это благодаря поездке. Таракин во всех вплавлен. Вот на Молитвенной горе есть такие молитвенные гроты. Я думал, что эти молитвенные гроты, это как ну, ты идешь и в земле открываешь такую, знаете, как в Сибири такую. ну Раз, дверцу открываешь в погреб, туда залазишь внутрь. Нет, вот они вот так вот по периметру, их 207 штук. Это маленькие комнаты. Они звуконепроницаемые, но не настолько звуконепроницаемые. Вот так они выглядят. Вот ты заходишь внутрь, высота ее, ее всего лишь... Полтора метра. Там нельзя стоять в полный рост. Ты идешь встречаться с Богом, поэтому ты вынужден преклониться и еще переступить порог, разуться, это место святое, и, и стоять там на коленях. Ну, можно встать на колени, выпрямиться, у тебя еще над головой будет, ну, если это европеец, еще, вот, еще, еще одна ладонь. А, там нет ничего, кроме коврика, здесь видно, столик и крест. Ты закрываешь за собой дверь, и, боже мой, какое счастье, я мог там молиться громко. Они там орут, они, корейцы, они, они не стесняются, они, они орут просто там. Э, как? Чье? На, на горе? Чье это Господь означает? Мы идем на, на горе один день, и Алексей Таракин закричал во весь голос: Иисус Господь! И одна женщина, сидевшая на вершине горы, начала кричать: Чьия! Чья! И пока мы 2 часа ходили, она кричала: как, мы говорим: Таракин, зачем ты завел ее? Ну как бы: Чье! Господь! Они призывают имя Господа. Вот эти гроты мы полюбили просто вообще. Там братья сначала не, ходи, не, не хотели. Армен, иди сюда, скажи пару слов. Я хочу, чтобы каждый из братьев поделился немного. Выходи, Выйди, два, два слова скажи. Тво... Чую! <связывая> <связывая> сначала некоторые не хотели идти. Чего я туда полез? Лучше я на воздухе похожу. Но, Армен, расскажи твое. Как бы, поделись, что в поиске с тобой произошло. И, в частности, я последний, что то остался? Первый. <связывая> но на самом деле, поездка удивительная, ну, как пастор сказал, что Бог, Он так все устраивал, что uh, мне и на работе дали, вот именно в эти четыре дня, uh, никому не, да, не дают вообще отпуск, ни отдых, ни вот между праздниками, мне единственному, кому дали, просто вот, ну, вот это, можно сказать, что совпадение, но, ну, я не верю в такие совпадения, и как Бог все устраивал, так на самом деле, ну, внутри было ожидание, вот этот голод, вот, что Ты встретишься вот, ну, вот, встретишься там с Богом. Вроде как, ну, получается, глупо, да? Можно и здесь с Богом встретиться. Ну, зачем ехать? Я, кстати, ему задал вот этот вопрос. Я говорю, ты не мог мне это все сказать, ну, дома, на месте, в церкви? И на что получил такой, ну, простой ответ. Ты дома не готов был слышать. И а, вот, вот это важное время уединения, когда ты ну не просто один куда-то ходишь, а именно забываешь все, что ты, вот как говорится, семь, шесть дней работай, делай всякие дела свои, день седьмой Господу Богу, то есть ты от своих обычных дел куда-то уходишь, и это время, оно заполняется им, и там, там, ну как, вынуждено, во-первых, заполняться Богом, во-первых, ну, и во-вторых, это с братьями вместе, потому что там по-русски никто ничего не говорит, и Только ты вот ну, вместе это и очень здорово время было. Время э, пров, пров, вместе проводить и время с Богом вот, на это, э, молит, молитвенных комнатах показалось мало времени. И в какой-то момент, когда мы уехали на, на третий день, э, уехали оттуда, мне показалось, что я хочу обратно, ну я не получил. И вот здесь момент очень важно слышать, ну, э, ну быть послушным послушным в этом, в послушании двигаться, потому что потом, на следующий день, я получил уже на альфа-конференции, и я знаю, что я бы не получил, оставшись вот в этих гротах. И тут, ну, возможность просто предоставить ну, себя Господу и, ну, вот так отдаться, отдаться Ему. И здесь очень-очень сильно Бог просто сходит Оно, не знаю, там место просто так вот, как пастор сказал, там взяли, прорвали трубу в небо, и просто благодать она сходит. Ты только начинаешь молиться, на тебя уже все обрушивается. И ты тебе уже все равно, что вокруг происходит, ты молишься и славишь Бога. Ну вот это вот мое впечатление такое. Он говорил тебе там? Да, говорил. Слава Богу. Спасибо, Армен. И вот Армен говорил, я что, не, не полезу я в эту дырку, что я туда полезу-то? Ну мы же большие там... Можно было сказать, я стоял вот так вот, когда сильно ноги затекали, я вот так вот по диагонали стоял, вот так вот выпрямлялся. Потом мы с братьями сели: в каждой комнате есть столик, и мне попадались столики, вот изображение на столике, вот он небольшой такой, здесь евангельские сюжеты, и в середине... Улов рыбы большой, когда Петр, по слову Господу закинул сети. И я вас... В скольких кельях этих я был, мне вот эта картина. Бог говорит, о рыбе, вот много рыбы. И я, братья, спрашиваю, вы видите, что Бог говорит? Они говорят, Алексей, у нас таких тем не было. Только Диме Зиновьев попалось. А, вот интересно, что даже вот через эти вещи Бог говорил. Оказывается, в других гротах там другие картины есть. Но, итак, место намолено. И мы будем велины. Мы начинаем молиться, Бог начинает говорить нам. Это удивительное переживание. А, вот мы молились вместе... На улице, вот здесь, вот, вот видите, здесь получается такая большая такая насыпь, огромный такой ров, и вот здесь вот внизу, вот здесь вот по периметру этого рва, вот так вот, и вот здесь, справа и слева, на склоне эти молитвенные гроты. Метр пятьдесят высотой, метр в ширину и метр шестьдесят в длину. Мы все это смерили, и Бог даст, если живы будем, мы такую штуку сделаем у нас. Аллилуйя У нас в подвале, в Соколе. Мы все братья туда залезем, потремся, чтобы все, что там было, получили, сошло туда. И вы в этом, этом гроте будете молиться. Аллалия. Вот молили, мы молились здесь. Нам дали двух братьев: это Александр Ли и Сергей. Тоже не знаю, какой, как. Тоже ли. Они оба ли там все. Я смеюсь, говорю: корейская фамилия заложена в слове Аллилуйя. Бог любит корейский. Аллилуйя, ладно. А, вот. Мы начали молиться на открытом воздухе, я говорю, слушайте, мне непривычно, мне кажется, что сейчас кто-то придет, полицейский, и скажет, ты что орешь тут, маржахет какой-то, на каких-то языках. А, нет, можно молиться там, открыто, спокойно, громко. И в этой келье, что самое интересное было для меня, ну, интересно, я мог молиться в полный голос просто. И ты идешь, видно, где тапочки стоят, ну, заняты эти кельи, эти гроты, эти кельи, я нашел, ну, чтобы мне никто не мешал. Они, они в этом гроте молятся громко, слышно аж оттуда. Я нашел себе грот, зашел, дверь закрыл, слышу, там через стенку там где-то молится, там молится, и я начал молиться во весь голос. Слышу, притихли корейцы. Но я так промолился. Послушайте, есть внутри нас Дух Божий, а где Дух Господень, там свобода. Так вот, Бог хочет, чтобы свобода, которая внутри тебя, она вышла наружу. Но, но чтобы она вышла наружу, тебе нужно выпустить ее в крики просто Как написано, Бог, он говорит, Бог говорит, я долго молчал, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая. Есть столько вещей, которые подавляют нас, сдавливают нас. Проблемы, долги, кредиты, не, не урядиться в взаимоотношениях, все это тебя сдавливает и как подавляет тебя. А там ты можешь то, что сдавливает, эти крышки просто раскинуть и, и такая свобода. Просто можно промолиться. И вот здесь мы молились громко, вообще не стесняясь, просто вообще, аллилуйя, ох, мы пели, аллилуйя. А, рано утром вот здесь можно ходить, просто скамеечки, сидеть, молиться, никто тебе не мешает, ты уединяешься с Богом. А, прямо вот, вот, вот здесь, вот, если мы посмотрим, вернемся назад. Ну, давай, милая, листайся. А, вот если сюда пройти, буквально 50 метров, а, здесь находится стадион позади стадиона это тоже церковный вот на этой молитвенной горе что есть еще вот это здание для выездов для, для энкаунтеров, для семинаров просто они для себя построили место куда можно выехать провести семинарчик понимаете да большой и э, вот, если сюда дальше пройти по этой стороне там есть зал для богослужения где-то ну думаю тысячи на три места так вот взглядом по такому на три четыре тысячи мест мы тоже там пришли утром помолиться э, они там Мы на языках, и они на языках тоже, все на языках молятся. Вот вечером, ночью тоже мы собрались молиться, Одно, у нас два брата не пришли, я на них разозлился, думаю, ах вы такие, приехали на молитвенную гору и дрыхнете. И я так, в чем я покаялся, вот одна из просто моих, что Бог показал мне три раза, когда я на кого-то сердился, я сердился, думаю, как они могли приехать, такую цену заплатить, и дрыхнуть в номере. Утром, думаю, порву их на части, и братьям сказал, что порву. Утром прихожу к этим двум братьям, они заболели. Оказывается, они просто лежали, болелись, там один с температурой, они встать не могли, а я за них сделал выводы. И я, я покаялся, говорю, господи, ну, ну, иногда мы осуждаем людей, не зная, что с ними. Они, возможно, умерли там, ну, могло быть так. А я пришел их подымать, они пом померли. И я покаялся потом, А утром встали, я покаялся а вот в своем, как, ну, как, вот, нельзя нам судить прежде времени. Узнаю человека, почему он так сделал. Хорошо, навести. Если человека нет, или что-то он сказал, ну, возможно, не со зла он это сделал, не специально. И я каялся перед братьями, и они меня простили. И сказали, что, в принципе, могли бы прийти. Нет, нет, нет. Я шучу. Вот утром, это у нас, получается, среда. На следующее утро мы пошли. Вот склон на саму, то есть гора, она большая. Мы жили где-то на середине горы, а сейчас поднимаемся наверх. Вот это все могилки, это целью покупки этой горы было место для молитвы, но также церковное кладбище, где хоронить своих верных. И вот на этом кладбище они везде молятся. Сейчас, ну сейчас это рабочие дни, не видно, но на воскресенье люди молятся прямо на могилах. Своих родственников приезжают, молятся громко. Вот здесь наверху сидела эта бабушка, которая кричала «Чуя! Чуя!» на всю гору. Вот здесь Таракин, проходя, ее завел. Вот, короче, мы поднимаемся, все зелено, но тут видно плохо, но красивый вид, это горы. Было холодно, утром было холодно, где-то где градуса 2-3, то есть было так прохладно, но мы поднялись на горы, уже солнышко пригревало. И вот мы молимся вот в такой беседке, красивый вид, мол, молились, общались, и я каялся здесь в грехах, что братьев осудил. Вот Опять тут сидим, общаемся, просто хорошее место, благословенное. Ну, ему что-то из братьев сейчас скажет. Вань, скажи два слова. Что, что тебе поездка это дала? Что с тобой? Вот, Бог говорил, что произошло. У меня есть полчаса? Шучу. Там очень много переживаний. Интересная страна вообще, Корея. Мы потом дальше там еще очень много чего узнавали. Там нас повели на мемориальное кладбище. Там покоятся миссионеры, которые приехали туда, и они отдали свою жизнь за проповедь Евангелия. И там целый комплекс мемориальный. И это все поддерживается правительством. И там, знаете, в выходной день была куча народу. Какие-то экскурсии, которые, ну, как бы ознакомительные, напоминающие о том, что в этой стране происходило и откуда пришло Евангелие. И вот это вот память, помните, первые отцы церкви говорят, что церковь утверждается на крови мучеников. Они это прекрасно понимают. И там внутри... Это Я забегаю вперед, это после молитвенной горы было. Они э, сделали очень красивое помещение с разными там, техни, как бы э, на техническом уровне все показали, что, когда, кто приезжал. Но там на стене была надпись. Надпись одной женщины, которая была врачом, и она приехала миссионером и работала врачом. И она написала такие слова. И они их вывели отдельно. Говорит, там написано было так что я, Господи, молюсь не о, том, не о своем успехе, но чтобы остаться верной. Знаете, так это все переворачивает тебя изнутри. То есть ты начинаешь задумываться вообще о смысле своей жизни, о том, что люди положили свою жизнь. Там была такая история, что один человек выходил с корабля, и он единственное, что успел сделать, это отдать Библию, Корейцу, и его прямо там же на трапе убили. То есть люди реально ложили свою жизнь. И это цена. Знаете, я понял, и мы здесь с вами почему-то, почему собраны? Потому что кто-то свою жизнь положил. Он был гоним, но он был верен. И вот они это понимают там. А на молитвенной горе, конечно, было особенное переживание. Коротко скажу, что я так же ехал с таким ожиданием, знаете, как... Взял Господь троих учеников на гору и там перед ним преобразился. Я говорю, Господу, здесь. Я говорю, я хочу также тебя увидеть в блистающих одеждах, услышать Отца и каким-то другим прийти, спуститься с этой горы. И там на горе Он мне сказал, Ну, я не вижу, я ему говорю, я не вижу тебя вот так вот, как они увидели ты в сияющей одежде, там Илья, Илия пришел, Моисей пришел, да, они все это увидели, три кущи построили, такие счастливые, а он мне сказал, говорит, люди, которые здесь молятся и молились, они посвятили себя этому, то есть, ну, ты хочешь, конечно, вот, ты здесь два дня и ты хочешь увидеть меня, такого, такого преображенного, ну, знаешь, это есть посвящение Ну просто мне так сказал. «В твоей жизни, — говорит мне не хватает посвящения мне». И там можно делиться просто часами из этой поездки, как нас братья принимали, как они служили нам, как да, просто благословенные люди, верующие, такие же, как и мы. Но что радует? Знаете, что братья и сестры радуют? Мы в одном духе. У нас тот же дух. Мы, у нас было такое ощущение, что мы знаем друг друга уже много лет. Слава Господу. Спасибо большое. Спасибо огромное. После обеда мы пошли дальше осматривать гору, и оказалось, что э, вот там место, вот предыдущее место, где мы были, видите, вот эти могилки хоронили в гробах, а потом э, места уже стало не хватать, и мы пришли, там какой-то мемориал, думаю, что за мемориал, какие-то домики стоят. Оказалось, эти домики в этих домах, находятся такие полочки, и здесь урны э, с прахом э, верных, верующих, тут, тут же есть у них свой крематорий. То есть у церкви свое кладбище. И когда мы ходили между вот этими домиками, вот здесь, вот, если вернуться назад, между этими домами, удивительно, что там играет музыка прославления. Корейцы приехали навестить своих усопших ну, родителей, родственников. И атмосфера, которую мы там мы переглядываемся, мы, понят, мы понять не можем, Эти, как они в банбинтон там играют. И атмосфера радости, Торжества, победы. Здесь покоятся люди, которые умерли в вере, сохранили веру. Они на небе. Атмосфера победы и триумфа на кладбище. Вот это, это невероятно. У нас атмосфера поражения, уныния. Вот ведешь там молодые люди хоронят. А там, там, там лежат только верные. И атмосфера триумфа и победы. Эти люди не сдались. Они прошли до конца. Они сохранили веру. Они сейчас с Господом. Удивительное. Вот это, вот это дом тещи Йонгичо. Мамы его жены. Она молилась здесь, на этой молитвенной горе. И сам Юнгичо, говорит, что мы смогли построить самую большую церковь в мире, в которой сейчас 830 тысяч человек, благодаря молитве. И вот теща Юнгичу, однажды когда он проспал на молитву, она он опоздала на молитву, она встретила его словами, ты что отступник, ты от Бога отступил, на молитву не пришел. И вот мы были в ее доме, здесь есть гостевая книга, Мы прошли везде, там, посмотрели там, там колокол, которым созвало на, на молитву людей, которые там рядом, наверное, жили. И в гостевой книге нужно было расписаться просто. И я встал на клинике, начал распис, расписываться, мне такое пришло, что мы здесь на молитвенной горе приехали, ну как, получить и распишитесь. Господи, мы, мы все получаем и расписываемся. Я там свой адрес оставил в церкви, что мы такие такие то здесь были и получили, Господи, что Ты хочешь нам дать. Вот это дух, дух молитвы, дух веры, потому что здесь была вымалена вот, самая большая церковь в мире. Множество людей приезжая в эти гроты больные, заходили туда с постом, ну за ними следили там, и молились до тех пор, пока их Бог не исцелил. Множество людей здесь были исцелены на этой, на этой молитвенной горе. Вот это была, это была у нас, получается, что с, вторник, среда и в четверг нас привезли в сам Сиул, нас поселили вот это семинария пресвитерианская семинария протестантская, корпус просто вот здесь вот, ну, корпуса. И мы жили в гостевых комнатах в этой, в этой семинарии. Нас поселили, и утром нас, пропуская опять нас, пропуская у, у, обед, вернее, завтрак, нас покормили. Мы приехали, церковь, любовь. Вот эта церковь, вот это все церковь, вот это здание церкви, видите, да? Построена она в одном из престижнейших районов Сеула. Ну, типа у нас в Москве Тверская улица. Они купили участок земли, снесли старое здание и построили вот это вот здание. Вот зал уходит вглубь на 30 метров. Ты едешь в лифте, и там отметки на 30 метров внутрь. Нет ни одного столба, ни одной колонны. Вот так вот. Зал на 6.500 мест. Приехали туда нормально. То есть это верующие, скинули с деньгами и построили здание, дом молитвы. Земля дорогая, вверх не очень хорошо, вниз построили. Под залом этим еще парковка, несколько уровней, вот это парковка. Вот здесь нет фотографии но здесь есть силуэт красной женщины. Это для девочек парковка, вот там есть для девочек, для сестер. Для сестер, представляете вообще. И парковки еще несколько уровней вниз. Мы тоже здесь обнаружили молитвенные комнаты. Здание было зал, мы не смогли внутрь попасть внутрь, но вот зашли в молитвенные комнаты. Это уже современные молитвенные комнаты. Они есть на, на одного человека. Вот сюда заходишь, звукоизоляция, свет, вентиляция, и мы нашли комнату для группы. Мы тут же зашли, преклонили колени и помолились там, Господи, Галали во имя Иисуса, дух веры и верой веры и преуспевание пусть сойдет на нас, Аминь, во имя Иисуса. Все, что у них есть, короче, пусть к нам придет все доброе. А вот после этого в обед мы поехали, этот четверг после обеда, мы поехали в музей миссионерства. Этот музей, вот эта первая Библия, Новый Завет переведенный, специально для этого создали корейский язык. До этого корейцы писали, используя китайские и японские иероглифы, у них не было своего языка, своей песпиности. Язык корейский был создан специально для перевода Библии. И вот ее перевели в 1882 году. И в это же время, когда Библию привезли, короче, первого миссионера, который сошел вот с корабля, его тут же убили. Но он успел передать Библию а, человеку какому-то корейцу. Тот уверовал, другой уверовал. Вот так произошло, но его убили. А, рядом, вокруг этого здания, есть кладбище, вот мы находимся здесь, 194 похоронено миссионера. С конца, то есть, это, начиная, то есть до 1882 года а, миссионеров не было в Корее. Но они приезжали их убивали. То есть там было просто. Ужасная антисанитария. Просто там они были рабами, там и, и, и японцы их завоевывали, и, там их убивали, короче. Японцы хотели полностью, полностью, полностью уничтожить корейскую нацию, чтобы это было ну, как их колония была, чтобы они могли, там, на, могли свободно жить. И вот первые миссионеры, которые приезжали, многие из них просто ну, проживали. Там есть парень один, в могила, его 25 лет он умер. Он приехал на миссию, через 3 года он умер от, от малярии. И надпись такая, «Господи, если бы у меня была бы еще тысяча жизней, я все их отдал бы Корее». Многие из них, вот женщина, которая Ваня, про которую говорил, молитва ее записана, «О, Господи, помоги мне быть верной, а не думать об успехе». Она, помоги мне быть верной, а не думать об успехе. Они не думали об успехе, они думали о том, как быть верными. Ее муж умер буквально через несколько, тоже через пару лет, он, два года он прожил, он умер, а она осталась с детьми и продолжила его дело врачом. Все образование, вся система образования в Корее, система медицины и социальной, со, со, социальной помощи была развита, принесена миссионерами. Конец 19-го, начало 20 века. Понимаете, вот буквально вот, ну, чуть больше 100 лет эта страна превратилась в мощную. У них нет ни полезных ископаемых, у них ничего нету просто. Ни нефти, ни газа, ничего нету. Но они современная страна, которая там у нее там, обороты там, миллионы, миллионы. Ладно, Алексей, скажи пару слов, твои впечатления от поездки. Тебя, что что говорил тебе, произошло? А, я вот сейчас думаю, если бы я не поехал в Корею, да помни, как в мультфильме, ночами в подушку будешь плакать, Алешеньку своего вспоминать. <свят> вот честное слово, вот сейчас думаю, если бы не поехал, ну что, ну, ну все хорошо, да, ну сидел бы себе дома. Но то, что там, вот на самом деле пришлось увидеть, с чем пришлось встретиться, Наверное, это всю, всю, всю оставшуюся жизнь будет сопровождать тебя. Я вот две вещи хочу отметить. Во-первых, вот мы молимся молитвой «Отче наш». Да? Как она заканчивается? «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами». Знаете что? Я уверен и вот хочу, чтобы эта благодать она высвободилась в нашу церковь. Дух Святой хочет общаться так сильно. Он подхватил нас с самого начала, Один пример хотя бы. Мы были, наверное, пастор покажет, церкви Йонгичо, и мы не успевали на проповедь, где был перевод, и проповедовали на корейском языке, был перевод на английский. Ну, пастор одел наушники, ему хорошо, он там слышит английский перевод. Ну, а я сижу, разглядываю, там огромный орган, там прославление, это симфонический оркестр, поют оперными голосами. Там о чем-то эта проповедь. Я, я все это рассматривал, мы приняли причастие, вышли на улицу, И я иду сам себе, общаюсь, задаю Богу вопросы, Он отвечает мне. Вот, и, вот общение в Духе Святом на самом деле не просто слово какое-то Бог дал, а я задаю вопрос, Бог отвечает. И я пастору говорю, пастор, вот представляешь, вот так, вот так, это вот, почему вот это? Он говорит, ты знаешь, а вот об этом сейчас проповедь и была. Представляете, Дух Святой проповедовала мне на понятном языке о том, о чем проповедовали там, без всяких переводчиков. И такое было каждый день. От восхода солнца и пока спать не ложились. И я верю, что вот это вот мы привезли. Общение, общение Духи Святой. Дух Святой хочет общаться. Он хочет двигаться, чтобы мы двигались в его дарах. Он, он искренне это хочет, желает. И я думаю, что вот за этим мы поехали. И вторая часть про обновление хочу сказать. Там такие церкви, я, я серьезно говорю, в метро выходит в церковь. Ну, можете себе представить? Да. Честное слово, видел огромные церкви, там... Стоянки для машины, как у нас в самых больших центрах. Съезжаешь, там ставишь машинки, идешь какие-то лифты. Хорошие проповедники, огромные церкви, все здорово, прославление. Но знаете, что я понял? Я когда утром проснулся, уже сюда вернулись, я просыпаюсь. Думаю, я хочу на стоянку забрать свою машину, сажусь в машину, думаю, какая классная у меня машина, да это вот продать хотел. Включаю музыку, думаю, какая музыка классная. Приехал сюда, думаю, Господи, какая церковь хорошая. Я к чему? Я к тому, что вот это обновление, оно пришло с этой поездкой. Я понял, у нас, вот без лести говорю, у нас самая хорошая церковь, у нас самая классная молодежь, у нас самые хорошие люди. У нас пастор самый лучший. <связать> да, аминь. Вот, прославление у нас самое лучшее. Вот, честное слово, там хорошее прославление, чистенькое такое, это они молодцы. Но, но серьезно, Бог показал... И я вот на самом деле увидел, какую мы с вами работу делаем, Господи. И, и, и вот для Бога ценный каждый, каждый шаг. Мы можем не замечать то, что делаем, но Бог-то все видит. И вот это ценно в его глазах. пастора дают трубку, а то Вот здесь они сделали прямо внутри, когда выходишь из зала, свой вход в метро. Пробили туда, в метро свой свой, свой выход сделали, собственный. Нормально, да? Пойдемте дальше. И, конечно, было много впечатлений. Я нигде не чувствовал себя так свободно и спокойно. Я был в Англии, в Англии у меня было чувство тревоги, что у меня было чувство, что мне могут пробить голову, могут напасть. Разбой, много разбоя, много грабежей. Я был в Европе, в Швеции, вроде мирно, все хорошо, но тоже всяких там чудиков хватает. В Сеуле они не закрывают машины, стекла опущены, Вот этот брат, который Александр Ли, который корейец, он говорит, я, говорит, прихожу на стоянку утром, машина стоит, сзади стекло опущено, куртка, сумка лежит, там еще там видно. Никто не берет, нет воровства, нет взяточничества. Я нигде не ощущал себя так мирно и спокойно, как в Сеуле. И причина этому, я думаю, что церкви молятся, и вот эта благодать, место намолено. Хорошо, пятого, пятого, э, в пятницу, пятого мая мы проводим Альфа-конференцию было 60 человек из шести русскоязычных церквей. Нас пригласила русскоязычная церковь, которая началась только 1 января. Они начали собрание. Они были... Там при каждой большой корейской церкви, многотысячной, есть русскоязычное служение. И вот их благословили пастора Александра Хан, пастор женщина. Наши братья тоже увидели, что Бог может через женщин действовать. Но они не сомневались. Но сейчас еще раз подтверждение мы получили. И 30 человек, и руководство благословило их. Они провели корейские пастора первое богослужения, отделили их, чтобы они начали русскоязычную церковь. И вот мы приехали, их было уже на собрании 60 человек, они растут. И вот мы проводим Альфа-конференцию, я устал уже, сажусь. Алексей Агапов говорил о молодежной Альфе, классно, здорово. Папа Ваня, Иван, Иван, Иван Ширшнев, он проповедовал, говорил о супружеском курсе, о курсе подготовки к браку и о родительском курсе, который у нас есть. И они такие голодные, говорят, нам это надо, давайте нам. Они просто, и я когда сидел, смотрел, я любовался на своих братьев. Что мы еще увидели? Что мы как команда, мы можем служить. До этого ездил всегда один. И тут мне Бог сказал, в этот раз Бог сказал, ты должен ехать не один, а командой. И вы знаете, это было так сладко, это была самая сладкая, самая классная поездка, которая у меня из всех, которая была. Вот правду вам говорю. До этого ездил один, ну ты один, там ходишь как, ну один, а тут нас много, Конечно, мы притирались, мы сплавлялись. Но, знаете, это была самая классная поездка, самая сладкая, самая вот... Просто вот... И братья служили, и я вижу, что мы можем поехать конференцию сделать в любом месте. Так что, братья, красавчики у вас. А сестры вообще... А сестры в это время молились за нас. Молились, собирались, постились вообще... Вот, мы провели конференцию. На конференции мы молились за людей, за наполнение Святым Духом. Сделали такой строй. Мы встали четверо с одной стороны, четверо с других, такой туннель. И все делегаты конференции проходили в этом туннеле, и мы их благословляли, пророчествовали им. И пастор, пастор церкви сказал, говорит, она двигается в дарах Святого Духа очень сильно, в исцелении, душевопечении. Она говорит, я ощущала, я, говорит, такое сильное присутствие Святого Духа ощущала. Говорит, это удивительно. Говорит, Она была... Удивлена, говорит, все эти дни, пока вы здесь, даже дома я ощущала сильное присутствие Святого Духа. То есть мы ощущали, то есть мы от них набирались, и мы, и мы, и, и мы им привезли еще, оказывается. Некое новое измерение, которого они не знали, но, в общем, мы друг друга обогатили. Мы говорим, у вас так много Бога, говорит, вы так много Бога привезли. И мы, ну, как вообще, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Ладно. В субботу утром мы поехали за городом. Есть такой комплекс, еще одна семинария. Они каждый год выпускают 2000 магистров-пасторов. Это семинария построена за городом в горах, на, рядом с тем местом, где было построено первое здание церкви в 1895 году. То есть христианство пришло в конце 19 века. И сейчас, сейчас честно говоря, что 26% населения Сеула, населения Кореи, это христиане, рожденные свыше христиане. 26% огромное количество. И вот так выглядит, отреставрировали это здание. Мы внутрь зашли, преклонили колени. Там такой благоговейный дух. Просто мы встали на колени, помолились, поблагодарили Господа. Боже, спасибо тебе за то, что ты привел нас сюда. Это самое первое здание церкви в Корее. Вот мы стоим внутри. После этого мы поехали в корейскую деревню. Конечно, брат я чувствовал себя как Моисей, который братьев вел, и вот ну это было интересно. Корейцы что делают? Они берут на прокат народные свои костюмы и гуляют там, чтобы сохранить свою национальную вот эту идентичность, кто они. Алексей Тракин хотел тоже снять с кого-то платье, взять в прокат, дорого было, но вот поймали корейцев, они не хотели этого, мы с ними сфотографировались. Потом, напрокат, потом братья все-таки вытащили какие-то жердины какие-то бамбуковые и разыграли сцену из исторического боевика «Хонгильдон», вторая часть. Вечером, это, это, вот здесь плохо видно, здесь вот это в середине Алексея Гапа, просто они увлечены полностью, не видят даже, что их фотографируют. Они устали от корейской пищи. Я называю этот кадр, Взбунтовавшееся войска сбежала против, против острой пищи и нашла себе ресторан с русской едой. Они заказали пельмени, представляете, после всей той вкусноты. Пельмени заказали, торт медовик и еще какие-то там штуки русские. И ели это. Ну, ладно, я тоже с ними ел. Это, это было весело просто... Вы, вы видели, вообще, э, мы, мы, да, в Корее за глупцами. Алексей голубцы заказал, да. А, ну потом, конечно же, спорт. У них на каждой горе есть такие спортивные тренажеры. Видите, Мурата, он занимается спортом, худеет. А, то есть после каждой трапезы мы занимались фитнесом. А, Мурат, скажи пару слов твоих впечатления поездки. Вы, выходи. Мурат вообще, он, он сказал, пастор, я когда сказал, говорю, Мурат, ты должен поехать с нами. Он сказал, пастор, я не могу, у меня работа. И вот через неделю уволили с работы. Да. Очень хорошее время, очень благоприятное время. Я благодарен Богу за ту возможность, которую он мне дал. Благодарен пастору, команде. И когда пастор сказал, что есть возможность поехать в Сеул, он, конечно, сказал моей жене, Жена с радостью моя, да, я поеду, все. У меня жена такая, она любит поездить, любит попу попутешествовать, миссионерские поездки. И потом пастор сказал, что извините, сестры в этот раз никуда не едут, едут только братья. И жена, все, мой муж едет, меня, давай, собирайся. Я говорю, зачем? Ну вот честно, ну зачем? Какой Сеул? Давай в Израиль, давай летом отпуск, отдохнем. Нет, в Сеул, все там, может кто видел фотки, все, собираем царей в гору, она там выкидывала. Я говорю, ну хорошо, перед тем, как поехать, пастор говорит, все, едем. Я говорю, хорошо, сократились работы, все как бы, вроде, вроде бы причин отказываться нет. Я говорю, надо молиться, стал молиться перед отъездом, думаю, зачем, задаю вопросы. Бог говорит, съезди, посмотри, съезди, просто посмотри. Я говорю, хорошо, поеду. Поехал. Ничего не потерял. Ничего, не пожалел ни капельки. Но столько много приобрел. Знаете, вот первое, что меня смущало всегда, это то, что не всегда, иногда смущает, что ты едешь с командой, с пасторами, со служителями, с лидерами, и ты думаешь, ну вот я-то что там буду делать? Вот, ну я, что я там буду делать? Я просто, ну хожу в церковь, провожу домашнюю группу, есть служение адаптации, которое я веду. Ну, и кажется, что пасторский состав, состав, ну, 50 начальники, лидеры, они как-то всегда находятся в зоне нашей недосягаемости. То есть мы не можем э, достигнуть их, они такие важные, высокие люди. Э, честно говорю, вот всегда складывалось такое впечатле впечатление. Но вот там, именно в этой поездке, Бог вот... Так сплотил, так объединил, что даже можно иногда по плечу похлопать, как бы приобнять, где-то где где поплакать, где-то что-то сказать такое. И вот это объединение, вот это Бог так переплавлял, так сплавлял в единое целое, что я просто благодарен за эту поездку. Я много узнал о братьях, они много обо мне узнали, чего до этого не знали. Вот, вот дух команды, он соединяет в единое целое. Я благодарен Богу за это. И э, много есть чего сказать. Но вот знаете, ос не основное, а одно, что меня зацепило сильно, это то, как вот действительно нам служили два брата. Вот Саша Ли и Сережа Ли. Они нас ждали, как будто мы настолько драгоценны были для них, что я даже не знал, что мы такие важные люди, что нас так ждут. Что вот, вот они за нас цепились, что этот Сережа, он даже в машине ночевал. Вот просто он никуда не уезжал там. Мы, да Мы думали, что он уезжает домой, возвращается утром, а он даже не уезжал. Он в машине ночует, утром к нам приходит, мы только встали, и он уже с нами. Поехали туда, поехали сюда, давай то, давай это. И мне Бог показал, говорит, слушай, вот смотри. Вы для них настолько драгоценны, что они так заботятся, опекают для вас. Вот вы то же самое, мы, каждый из нас, также драгоценен для кого-то. Кто-то вот ждет вас, кто-то вот хочет с вами иметь общение, кто-то хочет что-то получить от вас. А мы думаем, да зачем, кому мы нужны, куда нам ходить. А вот людям, ну, они ждут нас, они хотят, чтобы общаться с нами, хотят что-то получать от нас. Вот они просто такие благословенные братья. Это нереально. Сильные. Спасибо. Спасибо, спасибо. То есть пастор церкви выделил нам двух братьев, и мы жили там в номерах, а они в машине спали, ночевали, чтобы не уезжать далеко было домой ехать, и просто нам помогали. Возили на машине там магазин, то-то-то показывали, и ночевали в машине, чтобы быть с нами вместе. Это корейское метро простое. От одного конца до другого ехать 4,5 часа. Так вот В одном метро, центральный, где вокзал, есть 25 выходов. Если ты выйдешь не на том выходе, нужно будет возвращаться. Короче, можно потратить ну, короче, много, много, много времени. Вот мы в церкви уже Йонгичо. Это, это, это класс воскресной школы. Младшая группа. Я думаю, здесь зал где-то ну, место на 800, на 900. Они еще не все пришли. Мы просто рано... Хорошо, вот мы оказались здесь. Вот мы сидим, нам переводят, это, это церковь Йонгичо. зал на 25 тысяч мест. Я сначала не поверил, мы переспрашивали, зашел в интернет, 25 тысяч мест. Мы на 9 часов утра приехали. Уже собрание одно прошло на 7 утра. И еще всего воскресенье 7 собраний по 25 тысяч мест, по 25 тысяч человек. Зал был битком забитый. Мы слушали через перевод, ну мы, это я и Александр Иванович Глинский, Вот Алексей сидит с вытаращенными глазами, видите, он ничего не понимает. Он рассказал, когда он вышел с собрания, мы идем по улице, он говорит, Алексей говорит, Бог, Бог мне говорит, я говорю, что говорит? И он начал мне говорить, Алексей, что, что Бог ему говорит? Я говорю, так об этом была проповедь. Он ее не понимал, но Бог дал ему истолкование через, через 10 минут после окончания собрания, послание которое было. Вот. Зал, на, э, зал на 25 тысяч мест полный, мы приняли причастие. Э, Мы причастились к тому, что к телу Христа, к корейскому телу Христа, поэтому сейчас вы увидите у нас нет некоторые корейские замашки. Аллале, все нормально, аллеле. Но мы одно тело, мы одна церковь. И вот мы стоим снаружи самая большая церковь в мире 830 тысяч человек. Нам уже надо завершать. Давайте еще. Дима, ты еще скажи пару, пару слов. Еще. Алексей Таракин есть, он, он посещает сына. Он сказал, что Бог во время этой поездки прочистил нам уши, как будто у нас сера там была, и мы Бога с трудом слышали. А сейчас говорит, Бога так легко слышать. Скажи, что для тебя больше всего было поездки? Друзья, но мои наблюдения, наверное, мое сердце все-таки лежит в Израиле. И я знаю точно, я вот тот человек, который знает, где родина Господа. Вот я знаю, где его родина. Но надо отдать должное. Это штаб-квартира. Это вообще бес, бес, бесспорно. И как, наверное, прагматик, я хочу сказать ну, другие слова. Они не будут, наверное, обадрящими, но будут, наверное, как призыв. А Бог мне точно показал, что... Я сначала стал задаваться вопросом. Я говорю, ну, подожди, ну, почему ты выбрал эту страну? Почему? Как так? Нет, нет, друзья, нет. Просто это очень усердные люди. И они пошли за Христом. Они просто вот благодаря своему усердию, благодаря своей молитве, они столько сделали. И сюда я приехал, как пастор сказал. Я очень рад здесь находиться. Вообще здесь вот прям дух благодати. Вот он ничем не отличается, он 100%. Когда ты сюда утром приезжаешь, нет у тебя никаких напрягов молиться, ничем он не отличается. Единственное, чего здесь не хватает, душ, человеческих душ. Если вы сегодня хотите видеть Россию с таким же вот уровнем жизни, какая у них экономика, ты садишься в десятилетнюю машину, и она как годовалая, это удивительно. Это ты просто дорожное покрытие смотришь и понимаешь. И сегодня Бог это все делает. Он сегодня хочет сделать все то же самое с Россией. Призыв-то простой. Это молитва, это посвящение и усердие. Усердие, усердие и усердие. Ну и, конечно, я очень благодарен пастору, потому что я изначально не хотел ехать тоже, как Мурат. И жили мы в одной комнате с Муратом, слава Богу, вообще. Но это, это благословенная поездка, на самом деле, это команда. Но я просто... Я очень доволен. Аллилуйя. Слава Богу. Все, наше время исходит. Еще есть Александр, Александр Иванович, он в другой раз поделится. Алексей Таракин. Они расскажут. Итак, куда Бог ведет нас? Мы были, мы пребываем в общении, у нас есть структура, у нас есть молитвенный дом, но также Бог хочет дать нам силу Святого Духа. И Христос сказал: Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Аллилуйя. И будьте мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи и Самарии до края земли. И церковь прилежно молилась. Десять дней они были в молитве, и Дух Святой сошел на них. Поэтому давайте будем молиться искать Господа. Аллилуйя. И кто-то говорит, Ну, как конфетку показали, вы-то в Корею съездили, а мы... И для вас есть конфетка, она рядом. Конференция в Санкт-Петербурге. Мы все, в этот раз все, скажите все. 26-29 июня. А, а, а, будет а, конференция. Тема конференции «Молитва, пророчество и исцеление». Хорошо? А, тема конференции «Сверхъестественная». А проводит ее Российский Объединенный Союз Христиан Веро-Евангельский, Росхве, наши во главе с Сергеем Васильевичем и Церковь Вифиль, США церковь Вифиль, там сейчас сильнейшее пробуждение именно в этой церкви. вот Множество песен, которые мы поем, они из этой церкви. Там есть такое понятие, как евангелизм в дарах Святого Духа». Они молятся, собираются, группа верующих, и просят «Господи, дай нам слово знания о тех людях, которых ты хочешь спасти». И вот пастор, пастор Юрий рассказывал, как он с Хабаровска прилетел, был на занятиях этой школы, они помолились, пошли на улицу. И он взял, его прикрепили к одному пастору. Этот пастор идет, говорит, Бог сказал мне, что надо подойти сейчас на остановке к человеку в желтом пуховике. У него проблема со спиной. Идут, идут одна остановка, вторая, хоп, остановка, мужик в пуховике стоит. Подходит к нему, хеллоу, хеллоу, как дела, как дела? Извините, сэр, мы молились, выглядит так, что у вас больная спина. У того человека челюсть отвисает, откуда вы знаете? Господь сказал помолиться за вас. Молятся за него, Бог его исцеляет, и он готов. Вот это в церкви Вифиль. И это будет на этой конференции, я думаю. В этом будут учить вас, нас учить. Поэтому мы можем поехать. Едут все, танцуют все. Планируйте ваше время, хорошо. У нас много друзей в Петербурге. Я думаю, мы сможем всех разместить по квартирам, по домам рассылать. Поэтому вот эта поездка для всех. Это не в Корею, это не 30 тысяч билет. Кстати, Бог чудом нам дал билеты вот купить. Мы все оплачивали, за свой счет летели. Нам оплатили там гостиницу. Но Санкт-Петербург ближе. Мы сядем в машины, колонной включим фары, Аллилуйя, 20 машин и поедем в сторону Питера. Аминь, Аллилуйя. По дороге будем концерты, давать с большим успехом, конечно. <свят> Хорошо. Кушать, общаться, будем вместе. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Или там привезли, мы получили для всей церкви, для вас, мы за вас молились и сейчас это здесь, Аллилуйя, мы привезли в церковь это дух молитвы, дух веры. Аллилуйя. Вера в большой улов. Аллилуйя. В большое количество людей спасаемых. Аллилуйя. Сверхъестественная вера. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Боже, спасибо за поездку, которую Ты дал нам, Боже, поехать учиться, Боже, и послужить церквям, русскоязычным церквям в Корее. Мы благодарим Тебя. Дух Святой, мы приглашаем Тебя. Приди сейчас. Приди на это место, Господи. Боже, пусть все то, что мы получили, Господь, во время этой поездки, братья. Боже, пусть это придет в эту церковь, в нашу общину, растворится здесь и принесет плод. Дух молитвы, дух веры. Вера, что можно построить большую, огромную церковь, в которой будет любовь, в которой будет четкая структура, в которой будут действовать дары Святого Духа. И что это здание может быть, Господь, этим амбаром, этой, этой, этой житницей, где будут собраны тысячи и тысячи людей. Господи, спасибо Тебе. Спасибо за то, что ты хочешь дать нам силу, чтобы мы были твоими свидетелями. Спасибо за то, что ты хочешь нарядить нас твоими дарами, дарами Святого Духа, чтобы мы эффективно могли рассказать о тебе другим людям и пронзить господь их сердца, Боже, аллилуйя, твоей любовью, твоим светом проникнуть в их сердца, говорить в их сердца, Боже, аллилуйя. Аллилуйя, Боже, исцелять их тела, Господи, достучаться до их сердец, Боже, силой Духа твоего Святого. Боже, мы просим тебя веди нас Направляй нас. Спасибо тебе за твою милость к нам, за то, что Ты ведешь нас. Ты дал нам общение друг с другом. Ты дал нам, Господь, Аллелий, Божий, лидеров домашней группы, 50 начальников, Господь, Боже, структуру пасторской заботы, Боже, дал нам молитвенный дом, где мы можем молиться, Господи, Боже, дай нам, Боже, также силу, чтобы мы были твоими свидетелями, Аллелий, в этом городе, Господь, Щелково, Боже, в Щелковском районе, Боже, России и до края земли. Аллилуйя, Господи, дай нам принять эту силу. Благослови, Боже, поездку, Боже, Санкт-Петербург на конференцию. Благослови, Боже, просим Тебя во имя Иисуса Христа, Боже, нас совершать молитвы, моления, благодарения на этом месте, чтобы мы провождали жизнь тихую и безмятежную, чтобы Царствие Твое пришло. Аллилуйя, Господи, мы любим Тебя, мы славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе и хвала. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Спасибо Тебе. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Если вы больны в своем теле, положите руку там, где у вас есть болезнь. Аллилуйя. Давайте помолимся за исцеление. Господи, мы верим, что ты, Иисус Христос, ты вчера, сегодня и во веки тот же. Ты не изменился. Боже, ты исцелял две тысячи лет назад, ты исцеляешь сейчас. Мы просим Тебя, Господи, исцели больные тела именем Иисуса Христа мы говорим, болезням, оставить больные тела, выйти вон во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Будьте здоровы, будьте исцелены. Господи, мы принимаем Твою исцеляющую силу. Благословляем Твое святое имя. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аллилуйя. Драгоценные, присаживайтесь.